Глава 28. Сережа. Если бы в моей машине сидела какая-то другая девушка, я, наверное, не стал бы выслушивать ее. Вышвырнул бы из салона и поехал отрываться заливаться алкоголем. Проблема в том, что передо мной была Адель. Но куда большая проблема в том, что я больше не узнаю себя, поскольку чувства целиком и полностью овладели мною, невзирая на правду и на всплывающие обстоятельства. Чувством все равно, что та, которую я выбрала, оказалась замужем. Для них это не считается препятствием. Лишней небольшой шероховатостью, которую впоследствии можно сгладить, если особо не зацикливаться на ней. Не необходимо было это услышать, чтобы можно было за что-то зацепиться. И я смог найти зацепку. Из всех слов я смог вынести что-то положительное. У меня получилось. Теперь моя задача состоит в том, чтобы удержаться как-то за нее. Достаточно ли того, что Адель влюблена в меня, такого балдуя? Слабо верится, но я постараюсь довериться чувствам в кои-то веки, а не пустым правилам. Я ведь сам едва ли ей не признался. Слова вертились на языке, сдавливали грудь, но я не смог произнести их вслух. Подобного я никогда не говорил. Никогда еще не разблачал себя, не показывал свою уязвимость ни перед кем. За последний месяц я сталкиваюсь с понятием «никогда» намного чаще, чем с ложью, что начинаю осознавать, что я и не жил никогда. Я не смог уехать далеко. Остановился на углу дома Адель, ждал чего-то, размышлял и жалел об упущенном моменте. О том, что не дал свободу своим словам, чувствам. Я хочу броситься за ней, остановить. Сказать о том, что не считаю что там в паспорте глобальной проблемы. Что мне чхать на ее хрена столичного. Что я намерен ждать, сколько угодно их развода. Рано или поздно они разведутся, у меня нет никаких сомнений. Я хочу бороться. По-настоящему бороться, ведь никогда еще я не боролся за чувства. Никогда. Я хочу, чтобы никогда встречающаяся в моей жизни всегда вызывала только положительные ассоциации. Всего месяц назад я не признавал подобного рода чувства. высмеивал их, называя наивной выдумкой и банальным преувеличением. Я смеялся в лицо тем людям, которые твердили о существовании любви. Я видел их счастливые лица и все равно не мог поверить, что всему виной дурацкие чувства. Этого слишком мало для счастья, думал я. В итоге сам попался на их крючок. Сам того не желая, начал испытывать то, от чего бежал, чего опасался. Да я и сейчас боюсь. Понимаю, что придется платить по счетам рано или поздно. Вернее, я уже начал расплачиваться. Я потерял себя прежнего и не знаю на самом деле, что со мной происходит. Не могу понять, что творится внутри. Я вроде бы счастлив с утра и не мог подумать, что счастье может обернуться ненавистью. Я балансирую на грани влюбленности и ненависти. Меня швыряет из стороны в сторону, я понятия не имею, в какую сторону меня в итоге занесет. Но именно в данную минуту я хочу все исправить. Заезжаю в первый попавшийся на дороге супермаркет, покупаю там тортик и снова возвращаюсь к дому Адель. Торт как отвлекающий маневр, но не с пустыми руками же заявляться к Крагозину, когда намерен заявить о том, что положил глаз, и не только, на его дочь. Паркую машину, блокирую, слышу в кармане раздается телефонный звонок. Глянув на экран и увидев отображающееся на нем имя, я сбрасываю вызов. Сейчас мне точно не до нее. Как только подхожу к подъезду, звонок повторяется. Если я не отключу телефон, она же не отстанет от меня. Наверное, снова что-то не поделила с отцом и звонит мне пожаловаться на него. «Ну что ты названиваешь мне?» Нет смысла скрывать своего раздражения на Марко. «Сергей, тут отец, он, как бы тебе сказать...» Произносит она слишком медленно, делая из моих неров тугой канат. «Что с ним?» «Я не знаю. Такое ощущение, что все это время она стойко держалась, но именно сейчас что-то заставило ее сломаться. Она хрипит в трубку, плачет, вынудив меня врасти ногами в асфальт на крыльце подъезда. «Приезжай, пожалуйста!» Чтобы Марго так переживала за отца, да никогда такого не было. И это никогда не вызывает у меня ни единой позитивной ассоциации, только настороженность. Марго, я не могу приехать, у меня же тренировки. Он нездоров, ты можешь передать ему трубку? Молчание, а потом я слышу надрывное рыдание, от которого волосы на голове дыбом встают. «Нет, не могу», — воет она. «Дела совсем плохи, тебе все же придется приехать, хочешь ты того или нет». Ты что-то не договариваешь? Мысленно я готовлюсь к самому худшему. Сергей, твой отец умер. Слова болезненно врезаются в сознание. Я сейчас дома, я, я не знаю, что мне делать. Приезжай, прошу тебя. Беда не приходит одна. Что за тупая фраза, когда-то думал я. А сейчас беда превращается в снежный ком. Он с катастрофической скоростью увеличивается в размерах, цепляя своей тяжестью за собой все безжалостно. Руки опускаются. Это какой-то замкнутый круг, засасывающая гигантская воронка. «Конечно, я приеду». На автопилоте проговариваю, находясь в глубоком шоке. Торт вываливается из моих рук. Я также на автопилоте возвращаюсь в машину и отправляюсь в аэропорт, позабыв обо всем. Руки дрожат на руле. Сознание регулярно уносит меня куда-то, что мне приходится постоянно приходить чувства, чтобы не угодить в аварию. Весь полет проходит в тумане. Я не помню, как добрался до Новокузнецка, как сел в такси. Прихожу в себя только тогда, когда водитель просит оплатить проезд, поскольку мы уже добрались до отцовского дома. Я киваю ему отстраненно, взмокшими ладонями достаю с бумажника деньги, даже не обращая внимания, сколько ему отстегнул за поездку. Без разницы. Не могу заставить себя выйти из машины. Я превратился в труса. С горем пополам я выбираюсь из машины. Перед глазами почему-то всплывает образ Адель. Я гоню его прочь. «Адель сейчас мне точно ничем не поможет». Это три часа назад я видел в ней свое спасение. Решив бороться за нее, я думал, что найду свое успокоение в ней. Но сама судьба распорядилась иначе. Она раз за разом вставляет палки в колеса, намекая мне, что я слишком тороплюсь, что я делаю неправильный выбор.